Но она исключает и духовную ложь. Проблема лжи есть глубокая и тонкая проблема, ее можно разрешить только при религиозном понимании дела. Напрасны были бы попытки свести ложь к неверному слову об эмпирической внешней или внутренней действительности. Такое слово может содержать в себе вещи, не соответствующие трезво воспринимаемым обстоятельствам, и тем не менее не быть ложью, ибо в нем не будет ничего предосудительного или постыдного, тем более ничего порочного, разрушительного или гибельного. Так шутка и карикатура нарочно изображают действительность не точно или неверно, искаженно или преувеличенно. Но они не становятся от этого ложью, даже и в том случае, когда имеются наивные простецы, не понимающие шуточность шутки и карикатурность карикатуры. Так миф, легенда и сказка очень мало заботятся о своем соответствии эмпирическим обстоятельствам или историческим событиям, но не являются ложью. Они не повинуются фактам и не признают своей обязанности копировать действительность, ибо они сами создают свою новую действительность высшего значения и назначения». Вообще говоря, художественная правда не повинна послушанием факту, и свойственная ей особливая неправдоподобность является не ложью, а художественной ошибкой. Но бывают в жизни и другие несоответствия факту, которые нельзя относить к лжи. Можно сказать неправду или скрыть правду и не солгать. Человек, добросовестно ошибающийся, говорит неправду, но не лжет. Люди, окружающие тяжело больного во главе с врачом, нередко скрывают от него правду и произносят заведомую неправду, но не становятся от этого лжецами. Подобно этому, от матери скрывают смерть нежнолюбимого сына и иногда создают вокруг нее целую сеть изобретенной неправды, И сами тяготятся этим Но назвать все это ложью можно только из черстого педантизма Нет и не может быть такого морального правила Говори всегда всю правду Вся правда вообще нам не дана Действительность слишком сложна, глубока и изменчива Для того, чтобы можно было за ней угнаться И если бы кто-нибудь попытался следовать этому мнимому моральному правилу, то ему пришлось бы говорить непрерывно с утра до вечера и перед сном убедиться, что ему не удалось сказать всю правду, что он напрасно старался и что он прожил утраченный день. Дело нисколько не улучшилось бы, если бы это правило было ограничено субъективными пределами. «Говори всегда все, что тебе кажется правдой». Можно с уверенностью сказать, что к такому правдивому говоруну скоро пригласили бы нервного врача. Из этого мнимого правила можно совсем исключить термины «всегда» и «все», и при том в силу того, что нет и не может быть в жизни всегда уместного и все исчерпывающего морального образа действий. Нельзя даже установить такое правило «никогда не говори неправды», ибо жизнь знает случаи, когда по соображениям любви, сострадания, духовного такта, воспитания или спасения чужой жизни необходимо бывает сказать неправду или умолчать правду. И так необходимо отличать неправду от лжи. Проблема неправды ориентируется на эмпирических фактах и несоответствии им. Она не есть проблема морали и не подлежит ее строгим законам. Она есть проблема художественного творчества, жизненного такта и любви к людям и повинуется высшим духовным целям человеческого существования. Напротив того, проблема лжи ориентируется на духовных состояниях человека и на несоответствии им. Она есть проблема духовного характера и религиозной центрированности, и может быть понята и разрешена только в этой связи. Ложь касается не обстоятельств, а состояний, не внешнего, а внутреннего. не повседневного существования, а духовного бытия, не слишком человеческого и не чисто человеческого, а божественного в человеческом. Ее основную природу следует всегда искать не в расхождении между словом и фактом или между словом и жизненным содержанием, а в отношении слова, веры и дела к духовно-религиозному центру личности». Если предательство есть беспредметная измена человека своему религиозному центру, то ложь состоит в заведомом искажении человеком своего центрального луча или своего личного отношения к нему. Ложь возникает и утверждается на линии, связующей предметный центр личности с содержанием подчиненной ему личной периферии, Это расхождение может быть активно осуществленным или пассивно допущенным. Оно может остаться скрытым внутри и наружно непроявленным, ложь самому себе, но может быть выражено словом, жестом или поступком, ложь другим людям. Оно может состоять в утаивании от самого себя оттенков своего внутреннего настроения, осужденного центральным лучом. но оно может выражаться и в криводушном перетолковывании показаний самой Купины. Наконец, оно может привести и к неверному, искажающему описанию внешних обстоятельств или событий. В последнем случае за неправдой обнаруживается сущая ложь, неправда утрачивает свой невинный нейтральный характер – и человек получает основание сказать другому, что тот солгал. Во всех этих случаях обнаруживается центральная неискренность человека, которая составляет основную природу лжи. Ложь пребывает в главном измерении вещей, людей и отношений. Ее опасность и гибельность состоят в том, что она нарушает или прямо разрушает божественную ткань в человеческой жизни. Когда человек лжет, то он лжет или Богу о себе, или другим людям о Боге, или другим людям о себе перед лицом Божиим, или себе и другим о других в их божественном измерении. Он лжет Богу о себе, не находя пути к чистосердечному покаянию, не пщевать и вины о гресех, не допуская себя до честноцельной веры или не признаваясь в своем неверии или полуверии. Он лжет себе о Боге, малодушно или злоумышленно искажая про себя Божии заповеди, зовы совести, лучи откровения, глубины предмета, совершенства Творца, великие горизонты потустороннего мира. Он лжет другим людям о Боге, исповедуя догмат при отсутствии веры, проповедуя без очевидности, молясь без плеромы, Предаваясь магии, чернокнижию или дьяволопоклонству, морализируя из порочной души, беспочвенно доктринерствуя о главном, произвольно выдумывая о предмете, вместо того, чтобы созерцать его существо в религии, философии, в искусстве, модернизм, в этике, опорочивая добрых, восхваляя злодеев, пропагандируя злое и погибельное, льстя тиранам, ведя продажную, корыстную, беспочвенную культурную критику. Он лжет другим о себе перед лицом Божиим во всяком ложном чудотворении. Он лжет себе или другим о других в их божественном измерении. при всяком очернении, оклеветании, при всякой беспочвенной подозрительности, в припадке мизантропии и человекопрезрении. Во всех этих состояниях и деяниях человек искажает Божий луч и пресекает его благодатное действие. Он изменяет и подменяет истину в Божьем деле. Этим он мешает свету овладеть жизнью, переродить и осветить ее ткань. Он подчас еще не изменяет окончательно своей купине, не отрекается от нее и не предательствует, но он повреждает ее дело искажениями и уклонениями, несоответствием между тем, что составляет Божию правду, и тем, что он выдает за правду себе и другим. поэтому можно сказать, что каждая ложь таит в себе зачаток или возможность предательства, то есть начинающуюся измену центру. Эта измена еще не завершается ни окончательным выходом из луча, ни образованием другого полуцентра с его тусклыми полулучами, ибо во лжи человек пытается, не выходя целиком из центральных лучей, исказить или подменить их непосильное для него содержание. Выражая это совсем просто, можно сказать «ложь ядовита, как ложь о главном, о центральном, о божественном, о вере, об очевидности, о добре и зле, о совести, о чести, о совершенном». Лучи этого главного стремятся проникнуть во все состояния, свойства, дела, а ложь пресекает этот великий и драгоценный процесс. И поэтому сознательный лжец является противником Бога, повреждающим свое достоинство и свою честь. Ложь бесчестит человека. И вот если неправда совсем не задевает главного – то она опасна только как начало и возможность большего, как прелюдия к лжи, как первое и слабое подобие ее, или же как посев напрасных ожиданий и недоверчивости в душах других людей. Вот почему религиозный человек не может быть лжецом. Ложь органически противна ему, он просто не способен к ней. и если ему приходится говорить бытовую неправду, то он больше всего заботится о том, чтобы она не коснулась главного, не пресекла божьих лучей и не превратилась в ложь, проникая с повседневной поверхности поступка в его духовную глубину. Можно сказать, что ложь не связана непременно со словом, Ибо ее ядовитейшая разновидность осуществляется в бессловесных компромиссах с самим собой Перед лицом меркнущего центрального огня Конечно, человек может лгать и словами Но рекомая ложь есть лишь последствия и проявление молчаливой лжи Созревшей до слова и нашедшей себе выражение в нем все это выясняет духовную ядовитость лжи. Ложь ядовита тем, что она повреждает искреннее и цельное пребывание души в лучах купины. Это пребывание нелегко дается человеку, оно ответственно и трудно, часто опасно для земного человеческого успеха, а иногда может стать фатальным и для самой жизни». Оно требует от человека настоящей преданности Божьему делу, уверенности в показаниях и зовах личной купины, сильной неутомимой воли для установления душевной чистоты и цельности, мужества, побеждающего робкий инстинкт самосохранения и самоотвержения, ведущего на жертвы и, может быть, на смерть. Всем этим обладают лишь немногие люди, а для других это требование оказывается часто непосильным. И вот, изнемогая от этой непосильной задачи, люди впадают в слабость или в малодушие и пытаются так или иначе загородиться от подлинного божественного обстояния, не видеть его, ослабить его требования и зовы, умолить его свет, облегчить себе бремя жертвы, опасности и подвига, то есть солгать себе иного Бога, иное откровение, иную совесть, иного себя, иных людей и иные отношения. Они начинают воспринимать главное как бы через стекло, закопченное страхом, расчетом, страстью или мелкими земными интересами и целями. и не хотят считаться с этим, принимая и выдавая искаженное, главное, засущее подлинное. Отсюда возникает ложный призрак его, который как бы застилает свет центра и отрешает от купины подчиненную ей жизненную периферию, сообщая ей мало-помалу беззаконную самостоятельность, децентрированность и религиозно-предметную опустошенность. И при всем этом человек не сознается в лгущем искажении ни себе самому, ни другим, ибо в самую сущность лжи входит некое признание иллюзии за подлинное обстояние или некое доверие-полудоверие к непредметному содержанию. Так что лгущий обычно продолжает поддерживать в себе самочувствие центрированного существа – и нередко выставляет свои искажения с уверенностью и авторитетом в качестве компетентного очевидца или знатока. И как часто он при этом не видит своей неискренности и медленно пропитывает свою жизнь ядом лжи и самообмана. Этот недостаток самосознания и самопознания – Усиливает разрушительное действие лжи Ее прикровенность, эта своеобразная самообманно-сумеречная атмосфера Позволяет ей долгое время оставаться невыведенной на свет Божий Она как бы диссимулирует себя, маскируется и усваивает благочестивую физиогномию искренней истины поэтому человек нередко обнаруживает ее в себе тогда, когда она стала привычным и, может быть, невытравимым способом жизни. Человек всегда начинает лгать от слабости духа, которая стоит в глубокой связи с трусостью, страстью, жадностью, ленью и избалованностью, и которая всегда проявляет недостаточную религиозную центрированность души. Слабый дух легко побеждается всевозможными нецентральными, непредметными побуждениями и соображениями, как то страхом лишений, недостатком мужества или воли, опасностью для личной жизни, неверием в силу добра, отсутствием доверия к чужому духу, тщеславием, властолюбием, жаждой жизненного комфорта и т.д. И вот, говорит ли он о главном, не то, что думает и чувствует, в Боге, в людях, в событиях, в делах или в вещах, или не верует в исповедуемое, или не делает того, что говорит, или скрывает сделанное, или поступает так, как если бы что-нибудь чувствовал, не чувствуя этого на самом деле? Действует ли он против убеждения или без убеждения? Допускает ли он резервационным менталем или иную двусмысленность в решении, в слове или в деянии, или притворно соглашается, или боится сказать правду. Все это, конечно, относится к главному, взятому из главного и по главному. Он не позволяет центральному божественному лучу своей купины пронизать свою душу, свое слово, свое дело. и, соответственно, свое общение с другими и их души до самого дна. Он лжет потому, что Божий луч оказывается ему не по силам, он не способен принять его, вместить его и предаться ему, и потому он нуждается во лжи. Во лжи нуждается не сила, а слабость, не свободный человек, а раб. Надо быть орлом, чтобы смотреть в солнце открытыми глазами. И вот человек, лишенный орля-газрака, спешит спрятать свою голову в плаще сатаны и начинает лгать. Ложь по самой основной сущности своей делает дело враждебное Богу, и потому нет таких условий, при которых она могла бы быть возведена к воле Божией, Оправданно освящена или разрешена Она может быть только прощена При условии очищения души И восстановления ее священного строя и ритма Всякое оправдание лжи безумно и гибельно Гибельно потому, что оно толкает человека В лоно дьявола, который воистине не стоит Ибо нет истины в нем «Когда Он произносит ложь, то Он говорит свое, ибо Он Сам есть ложь и Отец лжи» Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Функция лжи и состоит именно в том, чтобы скрыть божественное, или путем искажения его, или путем обличения зла в его ризы. во всяком случае путем ослепления человека или введения его в заблуждение. А это и есть дело дьявола, путь разложения и гибели. Вступив на этот путь, человек медленно и постепенно, попуская себе и привыкая, привыкая и вследствие привычки намеренно осуществляя, ослабляет и утрачивает свою способность к религиозному центрированию, разрушает свое бытие и религиозно мертвеет. Этим он незаметно вступает в упомянутую уже выше завершительную стадию лжи. Она состоит в окончательном утверждении «не Божьего, как якобы Божьего». Человек привыкает верить в созданное им искажение – в реальность нереального, в предметность непредметного, в правоту неправого, в божественность небожественного, в позволительность греха, в силу слабости, словом, в ложь. Он утрачивает способность отличать добро от зла и теряет мерила и критерии. Все делается в нем относительным, условным, шатким, недостоверным. Он населяет себя призраками, И сам подозревает об их призрачности, и потому не верит окончательно ни в их призрачность, ни в их подлинность, и тем не менее продолжает утверждать их и для себя, и для других. Все эти призраки и соблазны оставляют в нем свои недоизжитые следы, и он становится подобен старому плохому актеру, душа которого целиком состоит из недоизжитых речей. его жизнь превращается в сплошную игру мнимостями, мнимы его слова, мнимы его акты, мнимы его содержания, мнимы его дела. Он уже не насыщает силой и присутствием своего духа, ни их, ни себя самого. Он сам становится играющей мнимостью, сущей пустотой, которая находит свое завершение в вызывающем цинизме. Он уже весь неискренен, весь аффиктирован и фальшив, и подлинно в нем только одна его личная неподлинность. В произвольной кощунственной игре с главным и божественным он окончательно утрачивает доступ к главному и к своей купине. Он уже не доверяет ей, а потому не доверяет и себе, он не чтит ее и перестает уважать себя». Это ведет его на путь предательства, а неуважение к себе придает ему способность к совершению любой низости. Человек, ставший на путь лжи, идет к духовной гибели. Понятно, что ложь разрушает не только личный строй духа, но и общение людей. Это объясняется тем, что она прерывает искренний ток между личными огнилищами, Искры не вылетают из личной купины и не долетают в другую. То, что исходит, неискренно, не предметно и нечисто. От этого гаснет взаимное доверие, а затем и взаимное уважение. Души мутятся. Мутится и вырождается и вся символика общения. Слова утрачивают свой прямой и честный смысл. Дела становятся двусмысленны, Люди смотрят друг другу в глаза и не верят друг другу, и, отвернувшись друг от друга, ждут обмана и предательства. Колеблется все взаимное восприятие людей, общение становится настороженным, лукавым, порочным и мнимым. Если общение строится на лжи, то в истинном и глубоком значении его вовсе нет. Децентрированные, лишенные искренности симулянты, играющие ложью, каждый про себя и каждый для другого, не могут создать ни духовного общения, ни единения, ни дружбы, ни семьи, ни корпорации, ни университета, ни парламента, ни государства, ни тем более церкви. Понятно, наконец, то, какие тягостные последствия для духовной и политической жизни народа имеет такой порядок, при котором государственная, а может быть и церковная власть вступают на путь организованной лжи и обмана. Каждая из этих властей, при всем глубоком различии между ними, является в своей области как бы общественной гестией, хранящие и поддерживающие предметный огонь жизни. В церкви – огонь откровения и веры, в государстве – огонь чести, правосознания и патриотизма. И вот когда из такого очага, с которым каждый из принадлежащих людей призван поддерживать живую связь, доверия, уважение и укрепление, вместо драгоценных искр и оздоровляющих лучей – исходят волны все застилающей фальши и все отравляющей лжи, тогда в жизни общественного организма начинается глубокий кризис, ибо это означает, что в центре выдворились порочность, слабость, трусость и предательство. Центр вырождается и отмирает, близится образование новых полуцентров и распадение общественного единства. Единый, всем общий и зиждущий пункт, присутствующий своими лучами во всей периферии, неизбежно вносит повсеместно свою порочность, смуту и помрачение, поток подозрительности и недоверия, смешение добра и зла, разочарование, озлобление и, наконец, деморализованное отчаяние. Дым лжи выедает духовные глаза – И отравляет в душах предметное дыхание, и это будет продолжаться до тех пор, пока не очистится и не восстановится социальное гествие. Таков религиозный смысл лжи, такова ее духовная опасность, ложь противорелигиозна, ибо религия не терпит ни мнимых актов, ни мнимой молитвы, ни пролганных содержаний, ни неискреннего общения. Именно поэтому она требует очищения духа не только от пошлости, но и от неискренности, ибо пошлость и неискренность, наряду с сердечной мертвостью, суть основные источники греха.